Весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его зовут? 9 ноября на большой сцене. Забыла рассказать про праздник посвящения в первокласснике. Детям раздали роли, стихи на бумажках и велели выучить. Васе досталось быть художником. На листочке с текстом, красивым учительским почерком была пометка «Родителям костюм. Подумать». Пока я думала и опрашивала знакомых, как должен выглядеть современный художник – Вася учил текст. Надо сказать, что он его выучил быстрее, чем я. Точнее, мне так и не удалось запомнить эти 12 строк, потому что я не понимала смысла. Мне нужно знать, что было до и что после этого куска, а так набор слов. в отсутствие смысла не смущало. Он читал слух с выражением. Там была строчка. «Мастер ИЗО называется он». Пока до меня дошло, что это «ИЗО», Они изя. У меня есть старый фартук. Давай я его краской обляпаю, сказала я мужу, все еще продумывая костюм. И что получится, ребенок в рязном кухонном фартуке. Нужны белая рубашка, бант, берет, кисточки, креативил муж. Бант я решила сделать из атласной ленты. С беретом вышла проблема. У меня есть два женских, серый и коричневый. Померили. Получился ребенок в женском берете. «А давай ты палитру нарисуешь», — сказала я мужу. «Он у нас такой домашний художник, рисовать умеет. Особенно ему удаются еврейские профили». «Пол-литру?» — то ли пошутил, то ли нет муж. «А купить нельзя?» — «Купить, конечно, можно. Но это же особое наслаждение заставить мужа после работы вырезать из картона палитру и критиковать». «Плохо, не так, надо по-другому». А он не будет возражать. Редкостное удовольствие. Удовольствие обломалось. Вася заболел и пропустил репетиции. Его слова забрали и отдали другому мальчику. «Я пошла в школу за домашним заданием на три дня вперед, и выяснять, можно ли прийти только на праздник». Учительница сказала, что слова забрали не только у Васи, а вообще почти у всех. Только у четверых из всего класса оставили. Я шла из школы медленно. Сумка с тетрадями тянула плечо, как будто я двойку несла. Надо было сказать Васе, что он должен написать две страницы в одной тетради, три в другой и четыре в третьей, и сообщить, что он не будет выступать. «Васенька, может, не пойдем на праздник? Ты заболеешь!» – зашла издалека я. Нет, пойдем, пойдем. Ребенок закашлялся от возмущения. Он пригласил на выступление папу, брата, девушку-брата, бабушку, дедушку, учительницу музыки, консьержку. Еще до того, как заболел. Вася, понимаешь, ты не будешь выступать. Почему? Потому что ты заболел, а нужно было репетировать. Я дома репетировал. — Пасенька, у вас почти никто из класса выступать не будет. — А кто будет художником? — Не знаю, кто-нибудь другой. Может, не пойдём? — Нет, — решительно заявил сын и вытер рукавом рубашки сопли. — Пойдем, я хочу посмотреть на того, кому мои слова отдали. — Да, сцена это тяжело. — А у взрослых так бывает? — спросил Василий. — Как? Слова отбирают? Почему-то в голове крутилась только история про одну артистку, которая забеременела, и ее роль по этой причине отдали другой, но к Васиному случаю это не относилось. В общем, мы пошли на праздник. Я заранее узнала у Светланы Александровны, будут ли что-то давать в смысле подарков. Дать обещали значки и книжки. «Вася, вам подарки дадут», – пообещала я, надеясь, что сын не станет рыдать во время концерта. «Это хорошо!» – кивнул сын. С классом столкнулись в коридоре. Ребята загалдели. «Вася, Вася, ты где был? Куда пропал?» Подскочили его друганы – Антон и Дима. «Дай пять!» – кричали они. «А мы в микрофон без тебя говорили. У тебя слова отобрали, а у нас нет». Но Васе было все равно. К нему подошли Лиза и Настя. «Я тебя так ждала!» – сказала Лиза. «А я тебя ждала больше», – проговорила Настя. В актовый зал дети должны были заходить парами, как на бал. Девочка кладет руку на руку мальчика. Все тянут носочек. У Васи были заняты обе руки. Он вёл и Лизу, и Настю. Девочки тянули носочки, кто лучше. Васин текст распилили надвое. Читали мальчик и девочка из другого класса. Учительница стояла спиной к залу и шептала слова, как суфлер. Мальчик забыл текст и пытался прочесть по губам учительницы. Не получалось. «Мастер ИЗО, называется он!» – выкрикнул Вася с места. «Мастер ИЗО, называется он!» – повторил мальчик, и все выдохнули. Выступление быстро свернули. Родители, а точнее родительницы, которых было большинство – Бурно аплодировали только однажды, когда на сцену вышел физрук в короне. Он изображал то ли короля, то ли рыцаря. «Какой молоденький, какой хорошенький!» – Умиленно шептались мамочки. «Хорошо, что он только в начальной школе преподает, а не старший, мудро заметила одна бабушка. Вышла учительница математики в короне с проводками, на которых шевелились цифры. «Вам дарю я пятерки! Крикнула она и махнула двумя руками, как будто что-то бросало. Дети посмотрели друг на друга. «Где пятёрки?» Подарки раздавали в классе, значки и книжки. «Мы шли домой». «Мы шли домой». «Тебе понравилось?» – спросила я. «Конечно», – радостно ответил сын. «Я бы лучше прочел стих. Тот мальчик вообще слова забыл. И костюма у него не было». А папа нарисовал мне палитру? Нет, а зачем? Праздник же уже прошел. На память и на всякий случай. Вдруг в следующий раз тот мальчик заболеет, а у меня все будет готово».